Завещание короля Бафару Бафар царствовал в подземной стране много лет. Он спустился в нее с двумя сыновьями, но потом у него родилось еще пять. Бафар очень любил своих детей и никак не мог выбрать из них наследника. Ему казалось, что если он назначит одного из сыновей своим преемником, то страшно обидит остальных. 17 раз Бафара менял завещание, и, наконец, измученный склоками и интригами наследников, пришел к мысли, которая принесла ему успокоение. Он назначил наследниками всех своих семерых сыновей, чтобы они царствовали поочередно, каждый по месяцу. А во избежание ссор и междоусобиц он заставил детей дать клятву, что они всегда будут жить в мире и строго соблюдать порядок правления. Клятва не помогла. Раздоры начались сразу после смерти отца. Братья заспорили, кому из них царствовать первому. «Порядок правления надо установить по росту. Я самый высокий, а потому и буду царствовать первым», заявил королевич Вагисса. Ничего подобного, возразил толстый Громенто. Кто больше весит, у того и больше ума. Давайте взвесимся. Жиру в тебе много, а не ума, закричал королевич Тубагу. С делами королевства лучше всего справится самый сильный. А ну, выходить строй на одного. И Тубага замахала огромными кулаками. Завязалась драка. В результате кое-кто из братьев не досчитался зубов у других были подбиты глаза, вывихнуты руки и ноги. Передравшись и помирившись, королевичи удивились, почему им не пришло в голову, что самый бесспорный порядок – править королевством по старшинству. Установив порядок правления, семь подземных королей решили построить себе общий дворец, но так, чтобы каждый брат имел отдельную часть. Архитекторы и каменщики воздвигли на городской площади огромное семибашенное здание с семью отдельными входами в покои каждого короля. У старейших обитателей пещеры еще сохранилась память о чудесной радуге, сиявшей на небе их потерянной родины. И эту радугу они решили сохранить для своих потомков на стенах дворца. Его семь башен были окрашены в семь цветов радуги. Красный, оранжевый, желтый. Искусные мастера добились того, что тона отличались изумительной чистотой и не уступали цветам радуги. Каждый король выбрал своим главным цветом цвет той башни, где он поселился. Так в зеленых покоях все было зеленое, Парадное одеяние короля, одежды придворных, ливреи лакеев, окраска мебели. В фиолетовых покоях все было фиолетовое, цвета разделили по жребию. В подземном мире не было смены дней и ночей, и время измерялось по песочным часам. Поэтому постановили, чтобы за правильностью чередования королей следили особые вельможи, хранители времени. Плохие последствия имело завещание короля Бафара. Началось с того, что каждый король, подозревая других во враждебных замыслах, завел себе вооруженную стражу. Эта стража разъезжала на драконах. Так у каждого короля появились летающие надсмотрщики, наблюдавшие за работами в полях и на заводах. Воинов и надсмотрщиков, как и придворных и лакеев, должен был кормить народ. Другая беда состояла в том, что в стране не было твердых законов. Ее жители не успевали за месяц привыкнуть к требованиям одного короля, как вместо него появлялись другие. Особенно много неприятностей доставляли приветствия. Один король требовал, чтобы при встрече с ним становились на колени а другого надо было приветствовать, приложив левую руку с растопыренными пальцами к носу, а правой помахивая над головой. Перед этим надо было подскакивать на одной ножке. Каждый правитель старался выдумать что-нибудь почуднее, до чего не додумались бы другие короли. А подземные жители стоном стонали от таких выдумок. У каждого обитателя пещеры был набор колпаков всех семи цветов радуги, и в день смены правителей надо было менять колпак. За этим зорко следили воины короля, вступившего на престол. С одним только могли согласиться между собой короли. Они придумывали все новые налоги. Люди надрывались на работе, чтобы удовлетворить прихоти своих повелителей. А этих прихотей было много. Каждый король, вступая на престол, задавал пышный пир, на который приглашались в Радужный дворец придворные всех семи владык. Праздновались дни рождения королей, их супруг и наследников, отмечались удачные охоты, появление на свет маленьких дракончиков в королевских драконниках и многое-многое другое. Редкий день во дворце не гремели возгласы пирующих, угощавших друг друга вином верхнего мира и прославлявших очередного владыку.